Глава 33. Еркер Бернсон никогда не собирался стать учителем. Так уж вышло. У него осталось 10 дней для выставления оценок. Журнал должен содержать подробные комментарии о каждом из учеников, но ничего такого там нет. Трех девушек из восьмого класса он до сих пор не различает. У них у всех светлые волосы, забранные в хвост, и они не играют ни на каких инструментах. Но этого же не напишешь в журнале. И Еркер не замечает, когда появляется Стефи. Просто обнаруживает ее в дверном проеме. Темные глаза спокойно смотрят на него и, как обычно, заставляют нервничать. Он понимает, почему другие ученики дразнят ее. Она как неприступная скала. Иногда он хочет сказать ей об этом, но это будет не к месту. Стефи поднимает руку и показывает кларнет. Пьеркер ласково смеется, как положено доброму учителю. Это должно напомнить ему о том, что он уже взрослый. «А, ну да!» — говорит он. «Он же у тебя!» «Я обещала его вернуть до восьмого». Темные глаза смотрят на него с любопытством. Подростки так не смотрят, когда хотят что-то вернуть. Может, Стефи просто хочет поговорить со взрослым? Он откашливается. «Пригодился?» Она кивает. Мой бас сломался, и я играла на кларнете. Вероятно, было нелегко. Другая попожала плечами, посмеялась или хотя бы улыбнулась, но это не ее случай. На самом деле, было довольно круто. Указательные средние пальцы поглаживают клапаны кларнета. Иеркер Бернсон не очень-то разбирается в людях. И учитель он так себе но он старается, и он может понять, когда ученику хочется поиграть на музыкальном инструменте. Можно послушать? Уже по первым нотам Иеркер слышит, что Стефи больше музыкант, чем он сам когда-либо был. Пять лет назад это показалось бы несправедливым. Тогда он полагал, что школа — это только в ожидании большого прорыва. Жаль, что талант Стефи не позволил ему раньше понять, как он заблуждался относительно себя. «Вау! Стефи! Кто тебя этому научил?» «Ты знаешь, кто такой Альвар Парниша Свенсен?» «О, она смеется! Нет ничего лучше, чем услышать радостный смех. Может быть, он не зря стал учителем?» «Имя мне знакомо», — обманывает он. «Он живет здесь», — с гордостью объявляет Стефи. «В Бьорке!» «Ну, я этого не знал», — признается Еркер. «Почти никто не знает об этом». Она взвешивает кларнет в руке. Делает воодушевленный жест, но получается что-то вроде размахивания. Еркер улыбается. «Ты можешь взять его до конца семестра, если хочешь». «Правда?» «До тех пор, пока здесь, наконец, не появится кто-то, кто сможет правильно играть». Этого не стоило говорить. Еркер — учитель, а учитель не должен умолять способности других учеников, даже если они бесталанные, в отличие от Стефи. Но, с другой стороны, Стефи смеется впервые на его памяти. У плохого учителя этого бы не случилось. Стефи поет, то есть поет она в голове, вслух петь опасно. Она ждет, пока каро и Санджа скроются за холмом. В уголке коридора можно видеть дорогу вплоть до перекрестка. Когда каро и Санджа повернули налево и скрылись, Стефи выходит с кларнетом в рюкзаке, а песня все еще звучит. «Уже давно май. Оповещения о приеме в гимназию могут вот-вот привезти на почтовой машине. Еркер сказал, что она талантлива, а значит, у нее есть шанс». По дороге домой она заходит в Сольхем. И сразу у двери останавливается. Прямо перед ней стоит Свея с тростью. Ее глаза превратились в щелочки, излучающие злобу. «Уродка!» — шипит она и поднимает трость, как оружие. Свея не может удержать трость, не покачнувшись, поэтому ее действие больше жест. Стефи смотрит на нее и пытается разглядеть в ее взгляде четырехлетнюю девочку. «Разглядеть всех тех, кто сделал из нее такую злюку». све привыкла смешивать себя с грязью», — сказал Альвар. «Значит, оскорбляя других, она говорит о себе». «Ты не уродка!» — как можно спокойнее произносит Стефи. Свея ударяет тростью о пол так, что Стефи подпрыгивает. «Уродка!» шипит старуха. «Ты добрая!» — продолжает Стефи. «Ты добрая, све Свея смотрит на нее. Может быть, удивленно, а может, подозрительно. «Уродка!» — снова говорит она, но теперь почти шепотом. «Нет!» — качает головой Стефи. Свея молчит и смотрит на Стефи. Следит глазами, как та проходит мимо нее. У двери Альвара Стефи оборачивается. све все еще смотрит на нее, но не издает ни звука. Альвар мычит и кивает, когда Стефи рассказывает о том, что произошло. «Разве я не говорил, что ты мудрая девушка?» «А ты говорил?» «А разве нет? Ну, по крайней мере, я не додумался бы до этого». све была поражена. «Могу представить!» — усмехается Альвар. «Но в следующий раз, когда ты встретишься с ней, она забудет обо всём». «Тогда я должна буду сказать это ещё раз!» Альвар соглашается. «Альвар!» «Это дом полный забвения», — говорит он, глядя на неё. Затем встаёт и берёт пластинку. «Только ты всё помнишь!» соглашается Стефи. Альвар указывает на свою голову. «Да, у нас с тобой здесь все в порядке». Он выпускает воздух сквозь губы, пока она заводит граммофон. Может, ей не стоило рассказывать про Свея? «Послушай», — быстро говорит она, «когда Анита согласилась выйти за тебя, что сказали ее родители?» Он поворачивается к ней и подчесывает лысину — Это не то, о чем бы хотелось говорить сегодня. Стефи не знает, что на это ответить. Прости. Нет, так они сказали. Это было на той же неделе, когда возобновилась порционная выдача кофе. Это не то, о чем бы хотелось говорить сегодня, сказал господин Бергнер. Он выглядел как капризный ребенок, но у него был властный голос. Альвар посмотрел на Аниту, а та смотрела на свою вздыхающую мать. «Альвар, ты хороший парень», — сказала миссис Бергнер, «но...» Анита подавила смешок, словно ее мать пошутила, и это было как лезвием по сердцу. Миссис Бергнер умоляюще смотрела на дочь. «Ты же несерьезна?» Альвар сглотнул, но не избавился от чувства кома в горле. Анита сжала челюсти. Потом сказала, «Прочтите письмо в любом случае. По крайней мере, будьте любезны». Ее голос звучал твердо. «Альвар, ты позволишь?» Он кивнул. Ожидание было ужасным. Сначала все было терпимо, потому что рука Аниты была в его руке. Впервые за все годы он почувствовал, что ее рука вспотела. Затем мистер и миссис Бергнер позвали дочь, и он остался один за обеденным столом. Сердце колотилось так, что его биение отдавалось эхом в слишком просторной комнате. На стене висели два мужских портрета. Строгие мужчины в галстуках смотрели на Альвара осуждающе, и он пересел, чтобы не видеть их. Из соседней комнаты доносились отдельные слова. Некоторые из них были сказаны напряженным голосом Аниты. Однажды ему даже показалось, что прозвучало имя Ингмар. Альвар посмотрел на свои руки. Родители Аниты правы. Его руки не подходят к этому красивому столу. Был ли он сумасшедшим, когда подумал, что сможет сделать ее счастливой? Гневные взгляды с портретов жгли его шею. Стул казался утыканным иголками, а ковер как будто говорил «Уходи». Сам дом его ненавидел. В конце концов, они вернулись. Все, что было слышно — тихое царапанье стульев о ковер. Альвард тщетно пытался успокоиться. Отец Аниты пристально посмотрел на него. «Наша упрямая дочь Анита», — были его первые слова, — «никогда не слушала своих родителей». Он откинулся на спинку стула, не спуская с Альвара взгляда. «У нас нет оснований полагать, что она сделает это сейчас. Поэтому мы не будем пытаться уговорить ее, а обращаемся к тебе напрямую». «С просьбой!» — вставила миссис Бергнер. Альвар с трудом дышал. Он подготовился к чему угодно, но не к тому, что родители Аниты обратятся к нему. Что им сказать? «Мне очень жаль, господин и госпожа Бергнер, но я не могу оставить вашу дочь». Миссис Бергнер оперлась локтями о стол, что на нее было не похоже, и взглянула в испуганные глаза Альвара. Ему показалось, что в них мелькнуло сочувствие. «Джазовый музыкант просто-напросто не сможет обеспечить Аниту», — сказала она. «Ты тоже это поймешь, если задумаешься». Альвар мог бы сказать, что теперь он получает полноценную зарплату, и что господин Окисон говорил, что никогда еще не видел такого трудоголика, как Альверс свенсон но продолжал молчать. «В общем, так. У моего хорошего друга, Малклма Бринка, есть одно место. и Я готов порекомендовать тебя», — сказал мистер Бергнер. «Если решишь принять его...» то получишь наше одобрение это что шутка или психологический эксперимент сказанное медленно проникало в его сознание и это было подобно выигрышу в лотерею ему пришлось трижды сглотнуть прежде чем он смог ответить конечно супруги бергнер никогда не показывали то что думают но альвар все равно видел как они изменились в лице. Сам он все еще был в ужасе, который медленно полз по позвоночнику. Миссис Бергнер улыбнулась. Это было прекрасное письмо. стейфи затаила дыхание. Скрипка Эмиля Ивринга на пластинке давно замолчала. Она с тревогой смотрела на Альвара. «Неужели ты перестал играть?» Он смотрит на нее хитрыми глазами. «С чего ты взяла?» «Поставь свинг Лиль Арне. Я думаю, он подойдет сейчас». Стефи ищет пластинку под буквой «Л», а Альвар сообщает ей, что Лиль Арне был большим поклонником аккордеона. «Самое главное для человека...» который хочет продолжать играть джаз, это жениться на настоящей поклоннице джаза, — говорит он. На ните улыбается Стефи и садится на стул. Часто. Конечно, приходилось отказывать, если концерт совпадал по времени с работой у Бринка. «Но, с другой стороны, у меня появился телефон и настоящая постель, и, наконец, пианино!» Анита была счастлива. Он улыбается от уха до уха. «На седьмом небе!» Стефи смеется, поднимает смартфон и фотографирует его. Альвар все еще не стер улыбку, когда снова начинает говорить. «Я сожалела о многом в своей жизни, но ни разу о том, что женился на Аните. Она была самой мудрой и веселой, и она любила джаз. А еще она была дерзкая, мы...» Он вздыхает и не заканчивает фразу. Его улыбка как будто застывает. Стефи думает, стоит ли ей спросить, и все-таки спрашивает. Когда она умерла? Альвар некоторое время смотрит на нее, затем почесывает подбородок. — Нет, — говорит он, — она не умерла. Она живет здесь.